Глава 37. Возвращаешься из командировки, привези гостинцы. Мне это правило очень нравится. И сам радуешься, и домашних удивляешь всякими диковинками. Так я поступил и на этот раз. А поскольку ездил я корком, то и подарки были соответствующие. Дитя, смотри, что у меня есть. Я вытащил большой сверток из сумки и развернул А! -а, -а, -а! Детять тьмы захлопала в ладоши и принялась подпрыгивать на месте. Да-да-да, всегда о таком мечтала. Она выхватила у меня из рук подарок череп винторогового барана. В комнате у себя поставлю. Прижимая черепушку, как обычный ребенок плюшевого мишку, она убежала. Ваня, бабушка нахмурилась. Где ты его подобрал? Он точно чистый. Не волнуйся, орки его специально запихивали в муравейник, так что он стерильный и безопасный. Сначала я хотел привезти девочке черепушку и волка, зубастую такую страшненькую. Но возникла одна проблема. Даже самая маленькая была больше, чем само детё. Пришлось остановиться на мелкоразмерном баране. Баа. Для тебя тоже кое-что есть. Я вручил ей маленький свёрточек. Да не надо, всплеснула бабушка руками. Мне то зачем? Я же не ребёнок, чтобы мне подарки привозить. Несмотря на слова, она быстренько развернула бумагу. Ой, какая прелесть! Спасибо, Ванечка. Из шерсти иволков орки делают особую пряжу, тончайшую и очень тёплую, да ещё и редкую. Попробуй, поймай эту зубастую скотину. Вот из такой и была связана узорчатая шаль для бабушки. Нашёлся подарок и для урубуки: здоровенная дубинка, усаженная клыками. Держи! Это мне! На лице орка появилось детское выражение восторга. «Правда! Мне никогда подарков не привозили. Тебе не сомневайся. Бука взял ее как младенца и расплылся в улыбке. Красивая. У нее имя есть? Как то битвы? Как тушь? Орк потрогал пальцем шипы. Буду попражникам её шражатча. Пока бабушка отвлеклась, я тихо вытащил из баула тыкву-горолянку и сунул в руку мумию. "Это что?" прошептал он. "Жидкость для камлания", так же тихо ответил я, "от шаманов малого сырта". Мумик кивнул, спрятал тыкву и хлопнул меня по плечу. "И еще кое-что для тебя есть". Я обернулся и махнул рукой, подзывая Ароя. Деда это Арайхониус, оркский шаман. Он выразил желание приехать к нам и заняться големостроением. Мм, да. Мумия с сомнением посмотрел на орка. А я здесь причём? Возьми его под свое начало. Вот еще! Буду я возиться со всякими желающими. Но тут Арой пристально уставился на Мумию и спросил: "Простите, это правда вы?" Магистр Гебизе? — Но автор великого трактата перемещения недвижимого имущества своими силами? Муми тут же гордо надулся. Да, это я. О, -о, -о! Аройя низко поклонился. Разрешите задать вам несколько вопросов. После прочтения вашего трактата я придумал три решения задачи Гора идет к колдуну, но сомневаюсь, какой из них верен. Мумий покровительственно улыбнулся. Это моя любимая задача. Идем, отрок, я объясню тебе самое элегантное решение. Старик взял шамана за локоть. Ты, кстати, камлать умеешь? Я профессионал, магистр. Тогда пойдем!» Муми потянул его в сторону лаборатории. Такие задачи надо обсуждать в менее шумной обстановке. Ко мне подошла улыбающаяся Клэр. Как ты идеально все подобрал? Может, тебя чаще отправлять в путешествия? Нет уж, спасибо. Я по натуре домосед. Век бы из Калькутты не уезжал. Кстати, у меня и для тебя есть подарок. Она вопросительно подняла бровь. Ну-ка, покажи. Вот. Что это? Пальцы девушки разорвали бумажный свёрток. Носочки. Ага, из пуха какого-то редкого тушканчика. Говорят, очень тёплый и никогда не промокает, чтоб ты не замёрзла, когда летаешь на метле. Спасибо, Ваня. Она чмокнула меня в щёку. Как ты угадал такие мягкие я поцеловал ее в ответ и не стал говорить что в сумке лежит еще один подарок для неё золотой ажурный браслет но его я вручу в другом месте и в другое время утром меня разбудил настойчивый стук в окно и громкий писк открывай заклюют же сейчас ну открывай же Пришлось вскочить и впустить внутрь растрепанного почтового нитепыря. Невозможно же. Он пригладил шерсть на голове и осуждающе на меня посмотрел. А если они меня до смерти заклюют? Кроме меня к вам никто лететь не хочет. Извини, но тут уж ничего не попишешь. Птицы охраняют замок от всех летающих. Можешь садиться у ворот и просить отнести себя ко мне. Вот еще!» Летучий мышь фыркнул. Бодут меня ваши орки руками трогать? Сам далеко, не без Мне письмо? Не топырь дернулся. Это моя фраза. Вам письмо два. Он открыл сумку и вытащил два конверта. Так-так. Ну, одно точно от сына Голодона. а другое вроде больше мне никто не обещал слать корреспонденцию. Спасибо. «Ответ ждать будешь? Конечно. А у вас нет тех булочек с изюмкой? Скоро принесут, я улыбнулся. А за два письма так целых две булки. Я сел за стол и распечатал первый конверт. Ага, точно, от Фидундуила. Ну, посмотрим, что он пишет. Сударь, как вы знаете, дело нашей партии никогда не прекращалось. А теперь оно цветет и пахнет в полный рост. В самое ближайшее время, буквально на днях, мы начнем операцию по искоренению источника наших неприятностей. Все, кто ходит под нашим знаменем, в едином порыве отправятся искоренять ужас и страх и будем биться до победы. Даже самые низкие поддержат благое начинание. Уверен я, достаточно ясно выразился. «Ваши знакомые из переговоров у моста. До скорой встречи. Так-так. Однако я потер переносицу, обдумывая прочитанное. Что ни говори, Афидундуил ль в чести. Да, я ему не слишком приятен, но дал вырваться из неприятной ситуации, и он смог отдать долг. Уважаю. А с письмом все ясно. Светлые собираются в большой поход на меня. Похоже, скоро возле Калькуары станет тесно от эльфов и их приспешников. Без стука в дверь проскользнула Шагра с подносом. Золото моё, ты как раз вовремя". Орка довольно улыбнулась и подала мне чашечку кауафия. — "Отдай, пожалуйста, булочки нашему гостю". Я указал на летучего мыша. Шагра недовольно поджала губы. "Все? Огу, он заслужил". Недовольная, что булочки достаются не владыке, а непонятно кому, она поставила перед нетопырем тарелочку. Спасибо", "Спасибо", пропищал тот. "Они такие вкусные, больше нигде таких не пекут, только у вас". Орка с и улыбнулась. "Да, у нас все самое лучшее". Шагра убежала, а я продолжил обдумывать письмо. Вроде бы все понятно, но что он имел в виду, когда писал про самых низких? Какие-нибудь крестьяне, незнатные воины? Да нет, сомневаюсь. И тут меня стукнуло: гномы. Зуб даю, они пытаются завербовать гномов. Придётся привлечь дипломатические способности Мумия или перекупить коротышек. Бедная казна. Наверняка будет много слез, воплей и плача. Но это мы переживем, не в первый раз. Я посмотрел на летучего мыша, дорвавшийся до булочек, он жадно вгрызался в сладкий мякиш и причмокивал. Пусть ест. Письмо было доставлено как раз вовремя. Отхлебнув кофе, я взялся за второе письмо. Неуважаемый сударь. Вот так сразу? Нормальненько. Ладно, посмотрим, что пишут дальше. Наша взаимная вражда продолжается. Даже не думайте уйти от возмездия. Мы окружим вас бесчисленной толпой, Возьмем в осаду и вернем корону законному владельцу. Обещаю, вы пожалеете, что связались с нами. Мы задействуем всех, от самых малых до высокородных эльфов, от Хвицаца до западных гаваней. И только после вашего падения моя честь будет отомщена, король Голодон!» Ну и хитрец. Как изящно Голодон меня предупреждает. Вроде как оскорбил и обругал, а на деле сообщил бесценные сведения. Если письмо попадет в чужие руки, никто даже не заподозрит, что он меня специально оповещает. Да уж, Федундуилу еще учиться и учиться у папочки. Ничего, у него будет время перенять опыт. Голодон протянет еще долго с такой изворотливостью. А я со своей стороны не буду нажимать на них во время битвы. Мы друг другу еще пригодимся. Ну как? Я подошел к подоконнику, где пировал летучий мышь. Ой, все, не могу. Не топырь отвалился, не доев пару булок. С собой забери. Да? Это я могу, это я мигом. Он принялся запихивать в сумку сдобу. А вы ответ передавать будете? Обязательно. Обоим отправителям скажи, я рад буду увидеть их под полосатым флагом, скажем, красно-сине-зелёным. Летучий мышь кивнул, распахнул окно и тяжело вылетел наружу. Приближающаяся стая бумажных птиц я погрозил пальцем, и они ушли в сторону, не трогая мыша. Эй, караул! В комнату заглянул орк. Слушаю, владыка. Позови ко мне мошва, вежливо, но настойчиво. Так точно. Гоблин появился у меня в башне минут через десять. И чего вам таки не спится в такую рань? ворчал гоблин, усаживаясь в кресло. Вижу, владыка. Если бы я был на вашем месте, ни за что бы так рано не поднимался. К счастью, вы не на моем месте. Вы зря сели. У меня к вам срочное поручение. Через час я хочу встретиться с вашим другом Львом Банифатьевичем. Мошув всплеснул руками. Вы-таки хотите моей смерти. Сначала вы говорите мне подняться в башню, а у меня, между прочим, больные колени. Затем вы приказываете бежать мне в город и будить другого почтенного гоблина. У него, знаете ли, прямо с утра настроение, как у вас, когда Ви светлых видите. Кстати, он мне не друг, а клиент. Тоже одевается у вас. Ну да. Мошуа Гордо выпятил подбородок. Я самый лучший портной в этом краю. Ничего. Сходите к нему. Это же вы просили меня за него. Теперь расхлёбывайте. Да, вы же это не задаром делали. Включите в счёт этот ранний вызов. Мошуа, поняв, что отвертеться не получится, тяжело вздохнул. Ему прийти сюда? Нет, пусть встретится со мной на прежнем месте, так сказать, в непринуждённой обстановке. Гоблин ещё раз вздохнул и пошёл выполнять поручение. Кстати, окликнул я его. Как там ваши налоги? Ответный взгляд Мошоа был полон тоски. Я таки заплатил всё до копейки. Можете спросить Сагву, как я рыдал, отдавая последние монеты. Тёмные боги, удивительные времена настают. Казна переупрямила гоблина!» Ви, передайте вашей вымогательнице!» Мошоа погрозил кулаком в пространство. Никаких пений я платить не намерен. Пусть выкусит Чуть не покатываясь со смеху, я кивнул. Надо будет сказать Казне, чтобы отстала от портного, а то заболеет от расстройства, а мне его услуги будут нужны. Ровно через час мы с Сеней сидели в шашлычной Джинна. Хозяин заведения искренне удивился нашему приходу. "Вай, слушай, зачем мало спишь? Большой человек должен вставать в обед!» и ты туда же" «Еще скажи, что на моем месте дрых бы до вечера. Ай, шайтан, мысли читаешь, да? Джин расхохотался. Садись, дорогой, сейчас кофе принесу. Пахлава, махлова, шашлык, нет еще, сам только проснулся. Угук синим мрачно посмотрел на джина. Отсутствие мясных блюд он не одобрял. Ай! Джин хлопнул в ладоши. Зачем сердишься? Тебе пирожков принесу, не волнуйся. Раньше, чем шашлычник вернулся к нам подсел Лев Бонифатьевич. в светлом костюме в полосочку, соломенной шляпе и с тросточкой. Здравствуйте. Он кивнул и опустился напротив. Если бы я заранее знал, что вы будете гонять меня в такую рань, уехал бы куда подальше. Я тоже рад вас видеть, Лев Бонифатьевич!» Где моё оружие?